Наступил очередной день, ветреный, холодный. Сушим одежду, завтракаем. Наши планы неожиданно рухнули. Оборвался путь. Мы с Василием Николаевичем, как только вода перестанет пребывать, отправимся на плоту до малых мутюков. Должна же где-то река выбросить свою жертву. Остальные дождутся нас здесь. Трофим сообщит о случившемся в штаб. Сухой еловый лес для плота нашелся за скалой в долине лючи, близко от воды, но прежде чем взяться за топоры, нам нужно было восстановить свои силы, Наваливаем в костер побольше дров, все ложатся поближе к огню. Удивительно, что нет комаров. Неужели их не осталось на земле после урагана? Какое это было бы блаженство! Я подстилаю под бок стланниковые ветки, но уснуть не могу. Желание взглянуть на реку заставляет забыть про отдых, иначе ведь не запечатлеется полная картина этого страшного наводнения. Всхожу на скалу, глаза не узнают речного пейзажа, не знают, на чем остановиться. Даже воображение бессильно придумать что-либо подобное. От острова, от столетних лиственниц, украшавших его своими могучими стволами, не осталось и следа. Да и место не могу определить, где был остров. Всюду стального цвета вода, густо крапленная плывущим коряжником. Снова спасла нас прозорливая мудрость у Лукиткана. Расплескалась река по широкой пойме долины. Ни кос, ни берегов, ни границ. Русло реки различимо только по стремительному течению. На крутых поворотах вода вздымает высоко схлестнувшиеся валы и, отбрасывая зеленые хвосты бешеными скачками, выпрыгивает снова на стремнину. Плывут мусор, кусты, деревья. Под дну с шипением сползает песок, мелкая галька, гулко стучат камни. Лес, строгой чертой оберегавший границу реки, выщербился, поредел, местами отступил к отрогам, Жуткое впечатление производит разрушительная сила воды. Вот из-за поворота выплывает огромная лиственница, окруженная стаей мелкорослых елок. Она цепляется за дно реки толстыми корнями, точно пытается во что бы то ни стало задержаться. Лиственницу догоняют и обгоняют легко плывущие два погибших тополя. Обнявшись корнями, они проносятся мимо, напоминая корабль с обломанными мачтами. Но что это? Течение нацеливает его на скалу. Ближе, ближе, трахт. Оглушительный взрыв раздается в долине. Но река постепенно устает, вода уже не прибывает, слабеет напор, золотистым кантом из прошлогодней хвои и листьев легла на берегу последняя отметка подъема воды. В природе Все будто онемело. Ни торжества, ни песен. Молчит старуха тайга. Боже, что стало с нею? Деревья стоят словно изжеванные. Пол завален буреломом. Всюду не разберих. До этого никогда мне не приходилось наблюдать столь печальную картину, истерзанного ураганом леса. И после еще долгое время ветры, налетевшие на наш одинокий лагерь в горах, напоминали о пережитом. У птиц непоправимое горе. Все, у кого были гнезда на берегах реки, на марях, по низинам, остались без потомства. Вода не пощадила их. Вот под скалою на камне сидит пара куличков — самец и самочка. Их не тревожит набегающая волна, и, кажется, ненужным стал корм, они будто забыли свои песни. Родное гнездо, где оно солнце щедрым светом заливает до отказа напоенную дождем землю пытаясь скорее вернуть ей жизнь за реку на кормежку летят разрозненные стайки кедровок где то внизу шумит река наперекать мои спутники не спят сидят у костра трагическая судьба глеба никому не дает покоя волнует всех надо же было этому случиться Я присаживаюсь к огню, собираюсь с мыслями. Трофим с Василием Николаевичем идут на берег и зачем-то делают метровый затес на старый лиственнице. Через час мы уже были за скалою. От стука топора пробудилась заворчала еловая тайга. Плот сделали десятиметровый из восьми легких бревен. Два весла, передняя и задняя, помогут нам держаться нужного направления. Запаслись и шестами, на тот случай, если течение занесет плот на скалу или на залом, ими легче отбиться. В половодье плыть на плоту менее опасно, даже по бурным рекам. Перевалы и шеверы бывают глубоко скрыты под водою, сглаживаются, и крутые повороты. Течение, хотя и стремительное, но река широкая, полноводная. с собой берем винтовку, топор, рюкзаки с недельным запасом продовольствия, котелок. С нами Бойко и Кучум, которые, конечно, нашли нас. Дня четыре мы с Василием Николаевичем проведем на реке, обшарим берега, протоки, наносники, а три дня нам понадобится на обратный путь к Устью-Лючи, где нас будут ждать наши. Прощаемся молч. Последний раз выслушиваем серьезное предупреждение у Лукиткана. Если вода начнет спадать, покажутся камни, не жалей плод, бросай его, иди пешком. В протоку, упаси бог, не лезьте, заломит и конец. Постоянно слушай, где ворон или кукша кричать будет, там ищи Глеба. Сам тоже кричи, может, он живой. И у худого человека бывает счастье. Как только мы оттолкнулись от берега, плот подхватывает течением. Со стремительной быстротой наплывают на нас берега, затопленный лес. Река еще пенится, бугрится, и предупреждающе все время ревет где-то впереди. Мы с Василием Николаевичем изо всех сил машем шестами, надо держаться середины реки. За поворотом промелькнула наша ночевка, а на том месте, где был остров, пустота. Но река отхватила от правого берега большой ломоть земли вместе с лесом и образовала будто взамен новый остров, а у изголовья наметала высокий наносник. Он-то и расклинивает пополам стремнину поток. Вот и кривун, где заглох последний крик утопающего. Зрение настораживается, но при той быстроте, с какой мы несемся по реке, ничего рассмотреть нельзя. Приходится сойти со струи и плыть вблизи леса, где течение слабее. у гу гу гу кричит зычным голосом Василий Николаевич, и, вскинув ружье, выпускает холостой заряд. Звук нависает над речной тишиной, расползается по закоулкам леса, бьется о скалы. Плывем в кустах, вода широко расплескалась по левобережной низине, и, кажется, нет ей края. Где же спрятала она свою добычу? Вынесла ли Глеба на марь, замыла ли песком на дне глубокой ямы или угнала в низовье? Кто скажет? Течение медленно проносит нас над кромкой леса. Тайга безжизненна, не ни птиц, ни обычной дневной суеты, как в пустыне. Только встречный ветерок и живет над всем этим притихшим миром. На поворотах всюду громоздится наносник, толстенные бревна велением какой-то дьявольской силы цепко сплетены между собою, одни деревья стоят как бы на голове, подняв высоко оголенные корневища, другие уперлись в дно, залегли поперек течения, подставляя сучковатые горбы стремнини, третьи, перегнувшись через соседние стволы, Секут воду вершинами, и столбы радужных брызг поднимаются высоко над всем завалом. Глухой рокот воды слышится далеко, как ночной прибой у высоких голосистых скал. Вот впереди показывается наносник. Мы настораживаемся, беремся за весла, начинаем биться с течением. Плот послушно обходит кривун. и мы видим, что-то черное вдруг вынырнуло из воды в середине наносника, отряхнулось и снова окунулось в воду. Глеб вырывается у меня, и мы молча разом налегаем на весла, пытаемся прибиться к левобережной стене леса, хватаемся за кусты, пока не останавливаем плод. С большим трудом нам удается подобраться к наноснику снизу, Он дрожит, пробираемся по скрюченным стволам к переднему краю, но здесь нас поджидает разочарование. Мы находим только фуфайку, накинутую на поторчину. Значит, трагедия разыгралась где-то выше по реке. Мы садимся на бревно. Василий Николаевич закуривает, сдвинув в раздумье черные брови. После небольшой передышки возвращаемся на плот и продолжаем свое необычное путешествие. Вода быстро идет на убыль, пунктирами уже обозначились берега, вот-вот оскалятся каменистые перекаты. Ветерок все тот же, встречный, несет с далеких низовьев сухой пахучий воздух, опаленный зноем равнины. Собаки на плоту вдруг всполошились, уши у них встали торчком, Так бывает с ними, когда они слышат подозрительный звук. Но вот они подняли настороженные морды и замерли, шумно втягивая воздух широко раскрытыми ноздрями. Затем Бойко перевела вопросительный взгляд на Василия Николаевича, пытаясь что-то сказать умными глазами и, видимо, по-своему, по-собачьи, удивляясь нашему спокойствию. — Зверь где-то близко живет, — сказал Василий Николаевич и пригрозил собакам пальцем, дескать, — успокойтесь. Но они продолжали вести себя подозрительно, вытягивали морды навстречу ветру, захлебывались воздухом. Плод выплыл за край леса, и мы оказались у широкой тиховодины, заставленной корягами самых причудливых форм. Казалось, какие-то речные чудовища с длинными хвостами выступили из воды, чтобы погреть на солнце свои облезлые спины. «Мы уже проплываем». тиховодину, справа доносится приглушенный стон, и что-то взметывается белым лоскутом на последней коряге. Собаки бросаются к краю плота, замирают, мы настораживаемся, и вдруг там же над корягой взметнулась человеческая рука. Невероятными усилиями мы останавливаем шестами бег плота на краю слива. — Держи! — кричит Василий Николаевич, сбрасывая с себя телогрейку, а в глазах какое-то безумное решение. Он хватает конец причальной веревки, прыгает с ней в воду, за ним собаки, на миг все они исчезают, за стеной брызг. Бойку с кучумом сносит течение. Василий Николаевич упрямится, тяжело машет руками, пытается добраться до коряги. Я теряю силы. Шест выгнулся. Вот-вот лопнет, и вода бросит плод на речные ухабы, что ниже и тогда Бог знает, что может случиться с Василием, если он упустит конец веревки. И со мной. Все это происходит в какие-то секунды. Я чувствую, как слабеют руки, плод начинает разворачиваться, тщетно пытаюсь удержать его, но вот он вздрогнул, задержался. — Пускай! — слышу голос Василия Николаевича. Он уже на краю коряги, в толстый сук, тянет веревкой плод. Я помогаю ему шестом, и через минуту опасность позади. Быстро приходим в себя и не верим глазам. В двадцати метрах от нас, на этой же коряге, привязанный человек. Это Глеб, но узнать его трудно. Нас охватывает чувство радости. Мы не знаем, что сказать, да и нет таких слов, чтобы можно было выразить сейчас свое состояние. Подтаскиваем ближе плод, я все еще не могу признать в этом еле живом человеке Глеба. Парень почти голый, вода сняла с него сапоги, шапку, телогрейку, а штанами он привязался к коряге. Он весь посинел, Губы перекосило страдания, на них пузырится желтая пена. Глаза смотрят на нас каким-то диким и в то же время жалобным взглядом. Из горла его вырывается нечленораздельный звук, как мычание, но в нем радость надежды. Он пытается улыбнуться, но из глаз текут слезы. «Ну — Ну-ну, не плачь, Глебушка, — слышу ласковый голос, Василий Николаевич. Он хочет сказать еще что-то, но отворачивается и рукавом вытирает лицо. Я хватаюсь одной рукой за корневище, другой хочу отвязать Глеба, но тот впивается в меня пальцами, как коршун в добычу, виснет на мне, не отпускает, не могу высвободиться. На помощь приходит Василий Николаевич, и мы стаскиваем парня на плот. Укладываем на телогрейку и начинаем растирать. Руки, ноги безвольные, как плети, тело в синяках и царапинах. Какую ночь пережил он в этом бушующем мире на краю гибели? Я почему-то вспоминаю слова у Лукиткана, и у худого человека бывает счастье. Через час мы уже сидим на берегу, отступившей в русло реки, горит костер, бушует чай в котелке. На душе необыкновенно легко. Глеб пришел в себя, медленно жует лепешку, но все еще дико посматривает по сторонам, сдвигает брови, трет шершавой ладонью посиневший живот, ни о чем не рассказывает. Видимо, страшно оглянуться назад. Солнце опускается к горизонту. Придется ночевать здесь. Василий Николаевич наливает Глебу кружку чаю. «Вот видишь, друг, когда ты один, дела-то прискорбные». Старик не зря приезжал за тобою на остров. Почему не послушался? Поперек пошел, свой принцип выставил. А вода пришла, и остров смела, и тебя вместе с принципом. Куда годится отбиваться от коллектива? Гуртом, говорят, и батька побороть можно. Глеб молчит. Губы у него слиплись, глаза виноваты прячутся. Он жмется к огню, не может согреться. А Василию Николаевичу не терпится. Тут тебе не главный проспект, а тайга, смотри в оба. Ты впервые в тайге? Глеб утвердительно кивает головой. Так что же, От глухого сбежал, и тут уперся, как бык. Самому себе вред делаешь. В твои годы присматриваться надо, что к чему, учиться. На кого вот еще горячие лепешки съешь, Ишь, как славно она поджарена. Может, каши еще подложить. Ешь, скорее согреешься. Мне бы вот еще закурить, тихо говорит Глеб. Дадим. А скажи-ка, допытывается Василий Николаевич, сколько лет ты вот так по свету дуром шатаешься? Долго рассказывать. Мало я прожил, дядя Вась, да много видел. Трактористом был, учился на штукатура, плавал кочегаром на пароходе, везде побывал. А в экспедицию чего пошел? Думал, тут легче. Ну и как? Один черт. Нет, не один черт. Тут труднее. А главное, некуда податься. Вот ты понял теперь? Один погибнешь, не за понюх табаку. Значит, хочешь не хочешь, придется приобщиться к работе. Другого пути, Глеб, отсюда нет. Но дармовых едоков нам не надо. У нас один за всех, все за одного. Тот смотрел на Василия Николаевича удивленными глазами и, вероятно, думал, неужели после стольких переживаний меня опять будут заставлять работать? Молодой организм парня быстро набирал утраченные силы, разгладилось лицо, взгляд прояснился, отступила тревога. Уснул он рано, завтра поход, до лагеря не меньше, как километров семь, но Глеб босой. Мы долго сидим у костра, молча распускаем веревку. Василий Николаевич хочет из нее сплести что-то вроде лаптей, иначе и Глебу не дойти. да и там не знаю, во что обувать его будем. В долину незаметно спускается прохладный вечер. Достаю дневник и, примостившись у костра, долго пишу. «Ну вот и готовы лапти», — говорит Василий Николаевич. «Отплясать, что ли, на радостях?» Он вешает лапти на сучок, укрывает телогрейкой Глеба, и мы ложимся спать. Кажется, только что я заснул, а солнце уже поднялось над горами, мягко греет землю. Над рекой висит легкий и редеющий туман. Василий Николаевич готовит завтрак. Глеб, лежа на хвойной подстилке, по-детски лениво потягивается и глядит в небо. Он провел почти двенадцать часов в беспокойном сне. — Как дела, Глеб? — спрашиваю я. — Лучше, чем на коряге. Только тело болит, будто корова изживала всего. — Идти сможешь? — Пойду. За завтраком он ест жадно, много, неразборчиво. И странно, вновь перед нами тот самый Глеб, который два дня назад поражал всех ленью и равнодушием. Еще солнце не обогрело землю, а мы уже шагали с рюкзаками на плечах по замшелой тайге, всюду бурелом, след пронесшегося урагана. Земля, напоенная до отказа дождем, размякла, вспухла. Болота разлились озерами, куда не ткнешься вода и вода. Нам пришлось долго петлять по равнине, выискивая более возвышенные места для прохода, и только в обеденное время увидели над знакомой скалой дымок костра. Нас встречают жители стоянки. — Живой! — Кричит улукиткан, здороваясь с Глебом, долго держит его руку, все еще не веря своим глазам. «Это как же!» — удивляется он. «Что вы на тот свет меня сталкиваете? Не хочу, вот и все!» — повеселев кричит Глеб. «Правильно, Глебушка!» — поддерживает Василий Николаевич. «Там и без нас народу много, а тут и веселее, и работы непочатый край». Ошеломленный появлением утопленника, Трофим поглядывает то на нас, то на Глеба, словно не веря своим глазам. Потом, схватив Глеба, тискает его в каком-то безудержном порыве, а тот, обрадовавшись радушному приему, дико гогочит, широко разевая рот. Освободившись от объятий, он заголил рубашку и стал хвалиться багровыми пятнами на животе. «Видишь? Ну и прокатило меня!» Одни, брат, страсти. Значит, поторопились с отправкой тебя на тот свет. Поживи еще, поживи, — говорит Трофим, улыбаясь. Наделал ты хлопот. Тут одна инструкция по вашему брату, по утопленникам, чего стоит. Утонуть-то что? А вот попробуй отчитаться за тебя. — Однако счастливая рубашка на тебе смерть не берет. говорит, ощупывая Глеба Лиханов. — Там, смотри, на лиственнице Трофим что-то писал про тебя. Ходи, читай. Я пошел вместе с Глебом. На толстой лиственнице была стесана кора и сделана надпись. Здесь, 12 июня 1951 года, утонул рабочий экспедиции Глеб Безруков. Его вместе с островом смыла вода. Глеб долго читал надпись, как бы вникая в смысл каждого слова, проверяя, не вкралась ли какая ошибка, но вдруг рассмеялся детским наивным смехом. — А зарплату-то теперь мне будете платить? Может, по месту жительства с того света получать придется? — Смейся, да не забывай почаще оглядывайся, чтобы на старую стежку не выйти. — Будешь кулаком слезы вытирать? сказал подошедший к нам Трофим.